Глава пятнадцатая. Крымский вопрос. Февраль и март были холодными. В апреле началась весна. Успели завести боеприпасы и топливо, перебросить дополнительно четыре штурмовых полка с Канар, которые заняли крепости. Пехотинцы занимались расчисткой секторов, возведением противопехотных заграждений. Незаметно для турок загрузили всю технику в док в форте Татьяна. Док перешел в Царьград, как переименовали Румели. В середине апреля Дмитрий приказал сниматься с якорей. — Не рано? — спросили командиры. — Степь еще мокрая. — Все хорошо. А то разбегутся по степи, лови их потом. И отряд тронулся по направлению к городу Кафа. Кто бывал в Феодосии, тот наверняка помнит, что сразу за волноломом порта находятся остатки старинной генуэзской крепости Кафа. Но в 1496 году волнолома не было. Крепость полукольцом охватывала значительную часть современного города. Более 30 башен защищали ее со всех сторон. Не так давно она пала под осадой турок и сменила название и владельцев. Теперь ее гарнизон составляли крымские татары. Имеющиеся на борту карты полностью не соответствовали действительности, так как порт был значительно перестроен после перехода его в Россию. Крепость окружал сухой ров шириной 25 метров. Основной десант высадили на пляж в стороне от крепости, куда ее орудия не добивали. В крепости шесть ворот, в цитадели одни, двойной периметр стен. Мосты татары, естественно, держат поднятыми, да и хлипкие они. Требуется навести собственные. Практически сразу после высадки, а высаживались днем, последовала конная атака татар, которая была легко отбита. Послали одного из пленных в крепость с письмом. Назад он не вернулся, ответа не было. На стенах большое количество народа. Безодержный, а он максимально точно стрелял, дал несколько залпов шрапнелью. Вывели САУ на прямую наводку напротив северо-восточных ворот и ударили по поднятому мосту. Со второго выстрела пробили сам мост и ворота. Разнесли башню, сделанную из известняка бетонобойными снарядами. После этого на танк повесили бульдозерный нож и начали засыпать ров, сгребая землю, саманные и известковые стены. Собственно, после того, как татары увидели, что ров просто закапывают и сделать ничего танку они не могут, они прекратили огонь. Крепость сдалась. Танк закончил работать через час и расчистил проход от камней разрушенной башни. Гирей уже знал, что султан его сдал, поэтому появился через неделю с дарами и вассальным смирением. «Ты мне не нужен. Забирай людей и уходи. Мы здесь всегда жили». «Нет, вы, степники, из степи пришли, в степи уходите. А слово ты не держишь. Всех русичей оставляй и уходи. Иди к султану, он тебя возьмет. Югом иди, вдоль моря». «Вернешься, уничтожу. То, что югом пошел, проверю. Буду ждать тебя в Тане». Застава у Перекопа целых восемь дней пропускала через себя татарские обозы. Еще раз с ним встретились на переправе через Дон через месяц, возле бывшей турецкой крепости Тана, переименованной в Азов. Больше о нем никто никогда не слышал. А в Кафу губернатором прибыл Сашка Архипцев, которого сменил в нарме Марк билов Большой дипломат и мастер многоходовых операций, результаты которых не раз ставили в тупик европейских правителей. Санька сам попросился сюда. Он из Севастополя и из той самой разведгруппы, в которой был и Дмитрий в 1941 году. Они обнялись на причале у Доковой башни. «Мы вернулись с Дима. Поедем, посмотрим наш овражек». «А его еще нет. Я уже был. И озеро имеет другую конфигурацию. Будет несколько сильных землетрясений, и оно изменится». И царь Град будет разрушен через 13 лет. Там надо готовиться к этому событию. Лучше посмотрим, где стоял дом дисфины Там на берегу был камень приметный, в трех метрах за урезом воды. Ну, давай туда. Они сели в машину и двинулись в сторону ближних камышей по покрытой известняком тряской дороге. Потом дорога свернула в сторону, поэтому, включив передний мост, они свернули к берегу моря и поехали по линии прибоя, разбрызгивая воду. «Где-то здесь, по-моему», — сказал Дмитрий и остановился вылез из доджа осмотрелся а камня не видно сказал сашка вон он вот показал пальцем дмитрий на небольшое волнение метрах в 6 семи за урезом воды видишь так далеко видимо уровень воды в море выше а мы стоим там где сарай с сетями и этокелажем стоял и ни одного дома ну вон там вот кто-то живет поехали посмотрим давай сказал санька который сел обратно в машину и взвел ппс метрах четырестахстах на берегу лежала долблёнка А неподалеку виднелись несколько глинобитных домиков. Между вбитыми столбиками были натянуты веревки, на которых сушилась рыба, несколько белук, кефаль, ставрида, бычки. Дмитрий пожалел, что не взял с собой Гонсалеса. Но неожиданно оказалось, что Сашка знает несколько слов на греческом. Правда, их все равно не поняли, только ответили «Гея» на их приветствие. Взгляд настороженный, боязливый. То, что пытается сказать Санька, либо не понимают, либо боятся отвечать. Санька решил схитрить. «У парка кавиари», — спросил он и показал серебряный талер. Тут их и прорвало. Мужчина что-то сказал женщине, она куда-то побежала, вернулась с глазурным горшком, полным белужьей икры. Саша вытащил свой швейцарский нож с ложкой, попробовал икру на вкус, дал попробовать Дмитрию. Сочли, что икра вполне вкусная. Состоялся торг, сошлись на сумме в полтора талера. Рыбак покусал монету. Видимо, именно так все инфекции и передавались. Сделка состоялась. Тогда Дмитрий и спросил об Элиаде. «Сашка перевел, но нет, здесь таких не знали. Что-то долго говорили, но Сашкиного запаса слов явно не хватало. Купив еще пару копченых рыбин, они уехали, пообещав еще раз приехать. «Говорят, похоже, но не я их толком не понимаю, ни они меня. Так же, как в России. Ни черта не понятно что хотели сказать», — оправдывался Санька. «Ой, из тебя такой переводчик. Просто мы не подумали о том, что надо взять Мигеля». «А что это тебя сюда потянуло?» «Захотелось посмотреть места, которые должен знать, сумею найти или нет. Нашел. Ну а когда нашел, решил поинтересоваться, живут ли здесь предки Десфины. Этого пока выяснить не удалось. А все-таки хорошо, что мы сюда вернулись. Правда, настолько двое осталось, зато в тельняшках. Ну ладно, воспоминания — это хорошо, а вот дела наши тяжкие будут следующими. В первую очередь надо проверить вероятные подарки хана, проверить Чуфут-Кале, Запросто мог людей и войска оставить в расчете на то, что мы уйдем или ослабим гарнизон. Затем нашу пещеру и остальные тоже. При этом не забыть о том, что у него гиреев по степи много. В общем, есть необходимость укрепить перекоп. Проверить Керчь. Там тоже могут быть люди. Сюда в первую очередь направляем нашу эскадрилью. Рассчитай потребное количество войск. Строителей можно на лимносе взять. Я понял. Лишь призрак мира пришел на эту землю. И когда думаешь, Дойдут да до Емрюка и еще раз попробуют. Им туда месяц идти. По слухам, в Судаке Черный мор. Все колодцы в степной части отравлены и забросаны трупами рабов и животных. Чума, это неприятно. А что Хабарцев говорит? Кордон делает. Говорит, что антибиотиков хватит. Так что твоя задача — удержать перекоп, а уж потом решать остальные задачи. Помнишь, там 22-ю танковую удерживали? Удержали же. Не путай, божий дар, с яичницей. У них кони, проблем с переправой нет. «Без обоза они обречены, а плоты сделать не из чего. Ладно, решим вопрос. Цистерны для воды нужны». Остатки местного населения бросили на строительство площадок для самолетов, которые уже в пути. В Керчи обнаружили и уничтожили около полка конных татар с двумя пушками. Хан неверно рассчитал мобильность войск. БТР позволяли быстро и безопасно перебрасывать усиление в любую часть Крыма. Чума вымела население Судака и Крыма полностью». В крепости Чуфут-Кале действительно было около 10 тысяч человек, но туда тоже добралась чума. Ее блокировали, и через месяц там никого не осталось. В остальных местах было спокойно. Гирей появился в Темрюке и Емрюке, покрутился там, попал под обстрел из орудий Кронштадта и ушел. Его план заморить поселенцев провалился. В августе Орда подошла к Перекопу и была рассеяна по степи пятью самолетами. Самолеты получились не очень хорошими, но летали. Бипланы с двигателем 620 л.с., 7-цилиндровая звезда на базе первой звезды двигателя М-82, довольно схематичный чертеж которого нашли вместе с пятью двигателями М-82-ФН, с винтами, запасными цилиндрами, инжекторами, свечами и поршнями на коле. Их должны были доставить в Ставангеры для второго гвардейского ИАП, и они долго лежали в ящиках, мало кого привлекая. Сам М-82-ФН решили пока не делать. Для него нужен совершенно другой самолет и другие приборы. Предложили сделать рядную звезду, используя как образец М-82 без F и N. Фюзеляж сделали из дюралевых трубок, ферменной конструкции. Обшивка полотняная, кроме носа. Там сталь и дюраль из-за коллекторов. Центроплан цельнометаллический, заканчивался почти сразу за винтом двумя отсеками под пулеметами МГ-34. Их выбрали потому, что у них ленту можно заряжать с любой стороны. А все браунинги были пехотные, а не авиационные, с правым питанием. Помучились с охлаждением МГ. В замкнутом пространстве сильно нагревались, а сделанные отверстия здорово свистели. Долго мудрили с этим свистком, но сделали. У трех самолетов крылья складываются, и есть место для крепления в катапульте. Два первых имеют нескладывающиеся крылья. Часть концевых лонжеронов сделаны из бальсы, доставлены из Тихоокеанского побережья, часть металлических. Два самолета трехместных и взлет только с воды или катапульты. Их планируют установить на эсминцы вместо торпедных аппаратов. Колеса у них есть, но только для того, чтобы выкатить из воды. Три остальных имеют основное шасси колесное, которое может меняться на поплавки. И там можно взять двух пассажиров. Двигатель в кольцевой насадке NACA. Есть точка подвеса дополнительного бака и может поместить в центроплан съемный топливный бак. У поплавковых машин, Центральная часть поплавка могла быть использована как 150-литровый топливный танк с каждой стороны, но было ограничение по волнению. Скорость около 200 км в час. С точки зрения планера, все было в полном порядке. Рекорды скорости 20 века никто устанавливать, слава богу, не собирался. Дьявол скрывался в мелочах. Самой частой аварией стал разрыв покрышки дутика на колесных машинах. Дошло до того, что литое колесо стали возить с собой. Второй момент. Двигатель часто начинал бросать масло через коллектор. И третье. Никак не удавалось сделать бомбовый прицел. В конце концов, бомбы сняли с вооружения. Сказали, что временно. Попытались заменить центроплан, но поняли, что это сложно. Поэтому изменили размер винта и поставили дополнительно два пулемета. Внешне сказать определенно, на какую машину был похож биплан, было сложно. Что-то от ПО-2, что-то от Сфордфиша, что-то от Р-5. Экспериментировали постоянно. Четвертый и пятый экземпляр имели уже закрытую кабину, а вот навигационное обеспечение отсутствовало. Примитивный компас и бензомер, показывающий уровень в расходном танке, на 15 минут полета. Остальное чисто по времени. Специалистов по авиационным приборам не оказалось. Пытались сделать авиагоризонт, но не получилось. А машиностроители никак не могут создать станок, который может выпускать шарики малого диаметра. Подшипников малого и сверхмалого диаметра требуется много, а их нет вообще. Штамповать шарики уже научились, любого диаметра. Но есть проблемы с грубой шлифовкой, закалкой и особенно с точной шлифовкой. Подшипники для гироскопов вообще недоступны. Нет стали, способных не задираться на высоких скоростях вращения. Срок службы таких подшипников пока меньше полугода. Требуется шлифовальная машина с усилием до 20 тонн, а соответствующих материалов нет. Впрочем, найдут решение, просто прошло слишком мало времени. Главное, что людей не погробили. За время работы с машиной ни один человек не погиб. Вот и сейчас Боря Беспалов готовит машину к вылету с первого майки. Кстати, удивительное совпадение фамилии и отсутствие двух пальцев на правой руке. Потерял в бою с фокерами. Списали, так он, чтобы с фронта не уходить, пошел замполитом в морскую пехоту. Мужество был необыкновенного, хотя как политработник был слабоват. Нет образования, речь плохо поставлена, все заменял личный пример. А в воздухе совершенно менялся. Опыт у него с 1941 года. 116 воздушных боев, 6 сбитых. Он и стал командующим авиацией, но сам летает и учит других. Замечательный мужик. Задачей его эскадрильи, как гордо пять самолетов назывались в отчетах, была разведка и уничтожение отрядов противника в Таврии и в Донецкой области. Довольно интенсивно летали. Но в середине августа 1496 года стало известно, что король Испании Фердинанд II – и король Франции Карл VIII договорились между собой и начали строительство крупного флота с целью захватить Канары. 25-летнего французского короля довольно легко уговорили разместить в его портах и верфях строительство 300 кораблей по новому проекту – каравеллы. Они могли ходить против ветра. Святая инквизиция Фердинанда в лице Эрмандады расправилась с кортесами, освободила дороги для торговли. Будучи много старше Карла, Фердинанд использовал его слабости, тщеславие и легкомыслие в собственных целях. В конце концов, ему удалось уговорить Карла, что захват Канарии, при условии того, что флота Дмитрия не видно и ходят слухи, что он пошел в Индию, будет золотым дождем для обеих стран. Некоторую сумму вручил на святое дело и Жуан II, но сам от участия в авантюре отказался. Более того, он сам сообщил канарскому послу в порту данные, что Франция и Испания хотят войны с Дмитрием. Зная скорость, с которой передаются такие данные в Канарии, он всерьез рассчитывал немного поживиться за счет Испании, надеясь заполучить обратно земли, отнятые в прошлой войне. В частности, Лиссабон с его очень удобной гаванью. Зная, что Дмитрий недолюбливал испанских соправителей, особенно за костры с ведьмами, пылающие во всех уголках королевства, Жуан не стал скрывать ставшие ему известными сведения.